бойцы Восточного фронта, но очень полезны. Не разочаровывайте их. Старайтесь им не досаждать. Это не пойдет вам на пользу. Я сам сначала пытался это делать, но пришел к заключению, что лучше оставлять все как есть. Сейчас не такое время. Этот эпизод хорошая иллюстрация. Шеф совершенно прав. Возвращаясь к письмам из дома Очень трогательно чувствовать заботу и любовь, которые переносятся на нас. Это делает нас счастливыми. И все же это до боли наглядно показывает, какое все мы испытываем давление в своей жизни. Как много пылких мыслей и желаний изливается каждый час на этот фронт. Они воздвигли настоящий мост через огромное расстояние. Сила всей этой любви, преданность материей делают все громкие фразы ничтожными и бледными. Что значит слова в сравнении со всем этим страданием? Как бы то ни было, но оно может помочь быть честным. И хотя мне нельзя говорить все, я никогда не оставляю в стороне ничего важного, помимо цифр и названий мест, о которых как солдат я не должен упоминать. Признаю, что цифры нешуточные. И во всяком случае вы пишете в своих письмах, что все поезда с ранеными и обмороженными говорят сами за себя. Верно, что наша судьба какое-то время висела на волоске. Когда наша пехота была на открытом воздухе, случаев обморожения бывало больше всего, и день ото дня нас становилось все меньше. Но положение никогда не было отчаянным. Приступ реализующего отчаяние длился всего долю секунды затем к нам возвращилось мужество а с ним и уверенность в том что мы проскочим мы также увидели что русские тоже вовсе не супермены и мы многое узнали за наш опыт нам приходилось платить это верно Тем, кто выжил из старой бригады, теперь нечего особенно бояться, что с ними что-то случится. Опасность существует только для новичков из пополнения, самое большое число жертв среди них. У них нет опыта, они не различают таких признаков, как поберение кончика носа, они не знают, как уберечь себя от неприятностей. Нередко через несколько дней их приходится отправлять обратно. И когда я вижу их на передовой, безобидных и неосмотрительных в своей детской невинности, мне хочется плакать. Так что вам не стоит слишком обо мне беспокоиться. Спору нет, если зацепит пуля, но можно избежать пуль, если знать как. И поверьте, у меня уже нюх на летящий металл. Опасность и другого рода, по крайней мере, меня не заботит или во всяком случае те из них, что связаны с холодом. А эта опасность день ото дня уменьшается. Возвращаются мужество и стойкость, постепенно к нам возвращаются инициативность и уверенность. Я провел еще одну ночь на новом наблюдательном пункте. Была довольно сильная метель, в результате чего на нашем подъездном пути и на траншее коммуникации образовались заносы. Я три раза очищал траншею лопаткой, но к утру нас вновь заметало снегом. В другом отношении от него было довольно уютно. Мы протянули трубу дымохода в траншею, после этого возникла фантастическая тяга в печи. Труба раскалилась до красна. И котелки со снегом начинали шипеть сразу, как только их ставили на горячую плиту. Этим сказано все. Тепло это все. Днем мы чистили дорогу. Это довольно тяжелая работа, солнце светило ярко, и я скоро работал в одной рубашке с короткими рукавами. Но сегодня ночью снова была метель. Снег покалывает вас, как тонкие иглы. А на завтра мы, наверное, обнаружим, что вся наша работа была напрасной. Есть люди, которые приходят в бешенство от такого рода вещей. Но я уже решил для себя не обращать больше на это внимания. Мои мускулы натружены, меня обдувало ветром и обжигало солнцем, и мне это нравится.